Эпилог. Спустя несколько лет. Окончив школу, Милена и Демита танцевали свой выпускной танец. Максимов старший сделал все, чтобы сын стоял твердо на обеих ногах. И осенняя трагедия осталась позади. Милена поступила в экономический институт, а Демида пригласили в Германию. И парень не упустил своего шанса. Тем более, что там у него жили дедушка и бабушка, которые давно звали парня к себе. Ребятам первое время давалось нелегко расстояние. Но любовь оказалась крепче, и уже через пару лет Милена перебралась к Демиду. Отчим и отец мышки заключили общую сделку по бизнесу, открыв филиал в городе, где обосновались ребята. Теперь Милена вся погружена в работу, а Демид преуспевал в градостроительном отделе при министерстве. Они счастливы и любят друг друга. Что до остальных, то не у всех сложилось все гладко. Мама Милена и отчим все-таки развелись. Как оказалось, у Сергея теперь есть еще один ребенок, помимо Лешки и самой Милены. Скрывать от своей жены он уже не мог, а мать Милены не смогла простить мужа. Отец Милены вовсю начал принимать участие в ее жизни. Однажды они даже все вместе ездили в Санкт-Петербург и навестили бабулю. Друзья Арсений, Глепо Катя и Лида всегда на связи и очень часто ребята встречаются, когда оказываются в одном городе. Лида вышла замуж за Арсением и очень скоро у них будет пополнение. Все до последнего думали, что горячая парочка не выдержит и вскоре их разведет по разные стороны, но людям свойственно ошибаться. Катя и Глеб, у которых была безумная школьная любовь, напротив, разошлись, но остались лучшими друзьями каждый из них нашел свою вторую половинку. Школьная злыдня Лиза получила по заслугам, следователь, который вел первое дело в весенней трагедии и после осенней раскопал доказательства причастности Лизы. Их предоставил Артем потому что девушка продолжала стравливать других его друзей. Теперь ей грозило серьезное наказание. Ничего не остается безнаказанным, и Бумеранг всегда возвращается к зачинщику. А настоящая истинная любовь побеждает зло. Конец.